Успокоила нас Линни, подходя к поверженному зверю с рулеткой. Волосатое чудовище легло удачно, не переградив дороги. Измучились бы таскать по грунту такую тушу. «Елочки точеные! Обнять и заплакать!» — задумчиво молвил гоблин, глядя на волосатую гору псевдомяса. «Ну и гада же они сотворили!»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 в тридцати метрах от Трахомы, где мы с подругой готовились кузнечиками прыснуть в разные стороны. в Сельфиде пострелять так и не удалось. «Ножки тоненькие», — заметил Костет, пиная копыта. Голень свободно болталась в обе стороны. Несоразмерные какие-то. Последствия прошлых визитов видны были сразу.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 Это взяли. Хвостов заставляет забирать любые обломки огнестрельного оружия. Внеземного апгрейда доисторический да монстр бил по пришельцам всей силой своей синтетической технологии. Живая лавина, таран, без оружия, верная смерть. Джо говорил, что иногда его убивали,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 «Почти высохшие, бледно-желтые деревца, высотой метра три, стоящие на редкой траве. Нерадостное зрелище». пш -ш! Пацаны, что без доклада?» — сказала рация голосом гоблина. «Увидели!» «Увидели, увидели», — пробормотал я. «Проводим рекогностировку». «Ты хорош там такие сложные слова выговаривать!» — хохотнул сталкер. «Скоро спускаетесь, а то мы с Леней хотели подходить тут, вдруг зазвенит». Один шар-индикатор висит у меня на поясе, другой сейчас у Сомова. «Все пеленгуем вручалочку ручалочку, пеленгуем. Пока без толку даже Эля не помогла. А я ведь рассчитывал». «Походите, только аккуратно, Миша, мы минут через двадцать вниз пойдем». Город небольшой, вытянут эллипсом под углом к нам, от силы километра два по длинной оси. Или большой? Пожалуй, все-таки так. Вряд ли есть много людей на платформе 5, которые видели столь крупные рукотворные объекты, модифицированные и перекинутые смотрящими в новый мир с непонятными целями. «Да он просто огромный!» — вслух поразился я.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 Для кого вся эта каменная бутафория сделана? Кстати, не похоже ни на одну культуру. Мы сначала пошли в правый. Я достал пистолет. Стояла гнетущая тишина. В воздухе чувствовалось странное напряжение. Костя, ты в тепловик. Я живаком смотрю. С очевидным чувством страха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 «Бляха медная на яйцах!» «Психа! Ёлки! Трахома! Что за артхаус нам достался?» «Чёрт! Да кто меня, сука, цап...» И тут в башке утряслось. «Тормозишь, спасатель!» На поясе в разрезе бронежилета уже вовсю звенело вибрировал шар-глобус. «Щёлк!» «Всем сбор вокруг дома! У меня индикатор сработал! Ищем приз!» «Гоблин! Чешется!»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 Из точно так же срезанной плоскости торца дома торчал наполовину вмурованный в камень открытый морской контейнер. Влитый! «Чистый тепловик!» — машинально щелкнула ленне «Чисто вокруг!» — откликнулся кастет Контейнер был совершенно пуст, если не считать набросанный в углу горы округлых камней. Каменный срез проходил прямо через металл. «Обалдеть!»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 мастерски исполнил сальто назад. «О, гимнаст какой! А ведь на нем броник!» «Это, пацаны, называется Катарсис!» выдохнул гоблин с блаженной улыбкой, присаживаясь на камень. «Че вы так на меня смотрите? В Гугель не учи! А нет уж его!» «Катарсис есть процесс конкретно острого облома или затянутый, как десятерик, ломки понятий с соплями, в самой концовке резко превращающийся в реальный такой ништяк под фанфары, да еще без распила рамсов с прилипалами». «И ты тянешься, очищаешься, стало быть». Мы уважительно переглянулись. «Может, гольдбреха на него нет». Вряд ли именно выручалочку искал человек из Медельин или пришельцы из поликластера x Будь у них индикатор, нашли бы. «Есть двигатель, наш Тайр!» — потёр ладони Лунёв. «Подожди делить, братела Может, в ангаре чего годного найдём, если там прирезан аналог промзоны!» — обнадёжил друга Гоблин и тут же сумрачно примолк. Напарник тоже нахмурился. «Я знаю, чего опасаются сталкеры»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 С этого момента мне стало казаться, что засыпанные песком и булыжником улицы мертвого города буквально кишат всевозможной живностью. Как быстро все меняется. «Не меньше десятка псин», — невесело сообщил я группе, возвращаясь к мотоциклу. «Скорее даже чуть больше». «Все хуже и хуже», — сплюнул гоблин. «Знаете что, камрады? Давайте-ка к нам. Кройзер закинем в кузов».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 Самолично отбирала продукцию, придирчиво постукивая по краю тарелок кончиком ножа. «А ведь тут в каждом доме могут такие ящики стоять!» — вырвалась у Кости. «Ценные, вероятно, выгребли. Я осёкся, кинув опасливый взгляд на подругу. самое ценное я имею в виду. Тут ведь что, в ручалочке, прежде всего, неизвестно, когда и как придётся рвать когти». «Так вот то ж. а иначе пошмонали бы со всем желанием и чанием. Ладно, Гоп, вставай, пошли, в окна на улицу посмотрим, чё там». Хитрые сталкеры свалили, но поговорить с надувшейся подругой я не успел. Вскоре со стороны улицы хлопнули два выстрела. Продолжение ситуации не имело, и я пока не дёрнулся. Всё очевидно, кудлатые гости подваливают.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 Площадь мгновенно заполнил многократно отраженный древними каменными стенами грохот длинных очередей. Причем американский пистолет-пулемет, как я не люблю этот дурацкий термин, ленне, скорострельный и с емким магазином, в данной ситуации выявил свое безоговорочное преимущество перед родными калашами. Правая стая работала грамотней конкурентов. Две группы собак выскочили с флангов, стараясь пойти в обхват. Отвлечь внимание стрелков. Двигались звери быстро, скачками. Целиться непросто. Левые же поперли в лоб и были наказаны первыми. Очереди выкашивали их быстро и качественно. Некоторые псы все-таки умудрились подбежать ближе. И тут же сказалась огневая мощь страйкера. Восьмимиллиметровая картечь патрона 12-го калибра... «Это жесть! Считай, что обойма Макарова, выпущенная единомоментно, бахнули два выстрела из стимпанка Лунёва. К нему тоже близко подошли. И несколько одиночных выстрелов на коду. Крым в дыму. Уши-то заложило как. На разгром неприятеля понадобилось не больше минуты. Псы правой стаи, что обходили нас с флангов, пострадали меньше всего».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 «Собачки-то одичавшие, но в основе все тот же домашний бобик набрать чинят, и будет крепкое подспорье в охранян Анклава. Генетика у них отличная. Выжили молодые да сильные». «А что, им тут самая малина!» «Беззлобно», — сказал гоблин, сноровисто набивая магазины. «Река в долину не идет, значит, рядом водопой. Стада подходят совсем близко».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 что терпеливо ждут своего часа и готовы убить и сожрать каждого, кто только посмеет приблизиться к их тайному логову. Кого Лени там увидела? Только не говори, родная, что Махайрода. «Показалось! Проклятие! Опять не успела рассмотреть! Творь очень резвая!» «Все! Лени, в здание!» «Командир, никого нет!» Драматическим шепотом доложил итог Кастет и продолжил парадоксально «Давай быстрей на второй этаж, тут полная задница». «Еще и у этих все не слава богу», — подумал я. «Опять покража прямо из-под носа?» Мы с подругой закрыли вход в здание, стало чуть легче. Шар тем временем вел себя все более и более тревожно. Его уже просто невозможно было держать в руках».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 Второй прибор взорвался в пустом помещении по соседству, так, словно это была оборонительная граната. С потолка и стен посыпалась штукатурка. В тесном коридоре повисла пылевая взвесь, прорезаемая лучами фонарей. Под камуфляжной кепкой в терцию тоненько зазвенели два зуммера. «Хрена себе!» — прохрипел Мишка, тряся обожженной рукой. «Минус один! Угробили прибор!»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 Мы удивились, но промолчали. Пусть покурит, момент неординарный. Как он говорил, катарсис? Мне бы тоже трубочка не помешала. Тогда уже точно, катарсис. «Пум-пум!» Во дворе послышались хлопки прикуренных мишкой взрыв-пакетов, после чего парочка излишне любопытных мелких зверьков испуганно завизжала.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 Добыча превзошла самые смелые ожидания. Только с такими бойцами попробуй-ка уйди. Не дадут, заклюют. Да я и сам не хочу. не докомплект чувствуется. Не дозашибись. Я подошел к окну во двор, встал рядом с неспешно дымящим гоблином. Достал трубку и кисет Знаешь, Федь, чего-то не хватает в пейзаже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 и неожиданно швырнул во двор третий взрыв-пакет. Бабах! И опять виск и писк. Фу, все нормально. А то я уже подумал, что гоблин чрезмерно устал. «Знаешь, командир, я считаю, что это все компьютер смотрящих тупанулся». «В смысле? Здесь комп кураторов просто тренировался, ему волю дали».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 У нас на вооружении французский бинокль Софи фирмы CSF с дальностью опознавания человека до 1300 метров, и все равно весит он 2 кг, не расслабишься. Пашет Сонька при любой погоде. Дым, туман, дождь стеной – не суть. Прибор свое отрабатывает. Единственное – водяной пар поглощает тепловое излучение, немного смазывает температурную картинку, на которой –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 а, -а, -а, -а непонятно как могло в легкие невысокого кастета вместиться столько воздуха в углу жил тел силуэт в вожделенноговиллиса я же говорил что он вещун!» — крикнул гоблин передавая мне пкм зачет пока лунёв с аввраской бегал кругами вокруг джипа я бегло оглядел остальные находки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 «Просто пригоню сюда Трахому!» «Костя, там под навесом масло в банках есть. Моторное!» — подсказала Зике. «Ягодка, ты что, думаешь, я маслица для своей ласточки не взял?» — улыбнулся сталкер. Вскоре работа закипела. «Пошли походим вокруг», — предложил я, беря сельфиду за руку. «Интимно оглядимся». «Да ты все еще шалунишка, чувак!» От центрального входа в ангар, влево и вниз...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 «Тунгус, выстрел с вышки! Работаю!» «Прикрываем!» Мы с Костей вскинули стволы. «Только высунься!» «Бум!» Крупнокалиберная пуля удара прошла через стальную плиту, как сквозь масло. «Бум! Бум!» Костет профилактически полил вышку очередью из ПКМ. «Щелк!» И вдруг в эфире раздался совсем другой голос. «Сеньоры, больше не стреляйте! Я на вышке!»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 всем! Стрелок в развалинах за рекой! Меняем позиции!» Первым отреагировал Кастет. Он быстро перебежал к краю ангара, лег на землю, устанавливая ПКМ на сошки. И сходу начал скупыми очередями обстреливать новую мишень. Почти сразу к напарнику присоединился гоблин редкими мощными выстрелами, разбивая камни бывшей цитадели. «Щелк!» «Вы думаете, что обхитрили старину поля? Я вам шагу не дам сделать, лучше убирайтесь вон!» Наступила тишина. Сталкеры в прицелы высматривали развалины. «Триста двадцать метров», — сообщила Зике, опуская лазерный дальномер. «А что толку?» — посетовал я. «Как его оттуда выкуривать?» Пыхтя и матерясь, подбежал гоблин. «Ну чё, наши действия! Видали, каков маромой?» «Стреляет хорошо, чёрт, просто на отшиб. Тренировался, падла гумозная. «Пока не знаю», — признался я. «Не штурмовать же бывший форт через мост, в лоб. Положат всех. Тут бронетехника не помешала бы». Костет вздохнул, кхекнул, посмотрел на меня, явно что-то решая. «Беру удар на себя, Федя! Короче, мы того, без твоего разрешения миномёт взяли. Вот так». «Ну, думали, думали. Не лишнее, ведь Чё форту сделается? С эрликом наверху». «Сколько мин?» — быстро спросил я. «Сколько было? Восемь штук», — развёл руками комсталк. «Костя, я тебя восемь раз поцелую!» — обрадовалась Лене, наблюдавшая за развалинами. «Бум! Бум!» «Отлично, Гоп! Он только начал высовываться!» Позицию мы нашли быстро. За большим камнем возле тропы к реке. «Щёлк!» «Поль!»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 Прощай, мозгогрёб, ты уже на том свете, аут. Если бы стрелял я, то боезапаса не хватило бы. Но у сталкеров уже имелся опыт, и дело пошло спора. Не успел выживальщик охренеть от разрыва первой мины, упавшей с небольшим перелётом, как грохнул второй, а потом и третий. Взметнулись полевые столбы, осколки камня и куски травы.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 Хотел я положить обломок рядом с найденным ранее символически, так сказать, но рачительный Лунёв не дал мне этого сделать, затянув обычную песню. «Ты что? Приварим тоненьким электродиком, зачистим, покрасим». А вот у баги двигателя, считай, что не было. Немного отдохнув, мы на трёх машинах снялись с места и малым ходом подошли к мосту. По дороге, осмотрев труп колумбийца и подобрав его винтовку,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 Ожидать милости от неизвестного победителя не приходилось. Поэтому я начал нестандартно. «Семья Муалье, Симонета, Даниэль и Эллен, и Луи, Франциско, Адриана, София и Ян Берсе, вы здесь?» — громко выкрикнул я, сверяясь с записной книжкой. «Тина и Ален Спири». Я просто зачитывал список известных нам ушедших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 Ехали мы, как цыгане на кочевья. Скарба свисает много, но громоздкая и житейская, наименее ценное пришлось до поры оставить в заколоченной наглухолокалке. Я уже решил, что оставлю их в Лалове, под опекой чеботарей. Все равно в Форт-Росе столько жилья не найдется. И на месте бывшей бандитской базы появится нормальный цивилизованный поселок. Наверное, медиков придется отправлять туда, организовывать выездной медосмотр,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 «Впрочем, вы же знаете, что там может написать гоблин?» Вот и стройные ворота центрального въезда в город. За спиной как будто захлопнулись двери тесного лифта. «Прощай, мертвый город! Бывай пока, Новоамазонск или южносибирск кто знает. Мы еще не раз вернемся сюда, чтобы расчистить это отличное место от всякой нечисти». Примерно через километр после начала движения Ленни закричала